Глава 19. И последние метры до теплой норы ругательски ругала себя за длинный, несдержанный язык: Зачем? Зачем надо было говорить о Коноре обнадеживать беднягу, живущего давним ожиданием смерти? Правда и то, что Александрит в ответ на радостную весть только недоверчиво скривился, что при его увечном уродстве у Селены вызвала лишь жалость. Но дома круговерть хлопот завертела и заставила подзабыть о сказанном. Селена была очень благодарна Вильме, которая, пока растерянный Александрит оглядывался в гостиной, быстро увела малышей-оборотней и берила в свою комнату. Хотя поняла, что отбиваться, в случае, если парень-вампир начнет предъявлять претензии, придется ей самой, как хозяйке теплой норы. Но про Вильму подумала с одобрением. Молодец, сообразила, что сама защитить Берила от его старшего брата не сможет. Если, конечно, девочка это сделала целенаправленно, а не по привычке, забыв, что теперь надо спрашивать у старших, что будет с малышней и можно ли уводить ее к себе. Домовые, ошалевшие от умиления, детки вернулись и озадаченные, взрослого не ожидали, ужаснувшиеся привести о новой волне машин, носились по столовые кухни, впервые позвав на подмогу даже малиныча, и пообещав хозяйке после ужина сбегать в гостевой дом, приготовить для гостя комнату. Селена же первым делом проводила Александрита в ванную комнату, загодя приготовив ему сменную одежду из формы, которую на пригородном складе когда-то нашел Джарри и которую не успели распороть девочки. Вампир только хмыкнул при виде военной формы, но надеть ее не отказался. Семейные и братства подоспели к ужину. Аманда было встревожилась, что нет колора, но Джари сказал, что черный дракон сам вызвался слетать к лесной изгороди, чтобы разузнать, как там, и должен вернуться вот-вот. А потом Джари критическим оком оглядел свою семейную и обнял ее, успокаивая. Небольшое магическое действие со скоростью ей ничем не повредило. Дождавшись Александрита, Селена проводила его в столовую и показала стол взрослых. Несколько ошеломленный количеством детей в столовой, встревоженно осмотревшись в поисках младшего брата, который на всякий случай съежившись и виновато помаргивая на старшего, сидел за своим столом, Александрит послушно пошел вслед за хозяйкой дома. Вампир выглядел сдержанным, присматриваясь к присутствующим с некоторой опаской. Но дети, хоть и были чуть возбужденнее обычного, вели себя достаточно спокойно, радостно поглядывая на стол с малышами. Ко всему прочему, сегодня на костылях спустился в столовую Вилмар с малышом Фаркасом под мышкой. Он немного засмущался из-за пристального взгляда изумленного Александрита. «Оборотень за одним столом с вампиром!» На старик Бернар вернул парню-оборотню спокойствие, когда начал расспрашивать о самочувствии. Зато сам Александрит почтительно вскочил, когда немного позже к столу подошел Колор. Тот, одобрительно взглянув на его военную форму, махнул на него рукой. Мол, не до церемоний, и сел, жадно оглядев стол. Налетался. Селена тихоряке кивнула Веткину принести побольше мяса уставшему дракону. Ели не разговаривая. Александрит, как выяснилось позже, живший в полном одиночестве до появления младшего брата, еще не привык к совместным трапезам, а взрослые привычно оставляли деловые беседы на потом». Селена время от времени оглядывала столовую. «Не шумят ли где ребята? Не ведут ли себя слишком бесцеремонно?» И в один такой осмотр наткнулась на взгляд Конора. Тот поймал его, фиксируя на себе, а потом улыбнулся и посмотрел в сторону. Селена невольно прошла по линии его взгляда. Сначала не поняла. Снова посмотрела на Конора. Тот снова улыбнулся и опустил глаза. Пришлось присмотреться. Стол магов во главе с Анитрой располагался напротив. Осторожно понаблюдав за магами, девочками и мальчиками, девушка обнаружила, что Анитра то и дело вскользь посматривает на стол взрослых, мгновенно опуская глаза, чтобы не поймали на разглядывании. И если сначала в ее взгляде был отчетливый деловой интерес, то потом этот твердый, даже анализирующий взгляд магички травницы смягчился, пока не засветился... «Мягким женским любопытством». А раз Анитра вдруг вспыхнула и долго смотрела куда угодно, только не на взрослых. Стараясь тоже таиться, Селена проследила направление и этого упорного взгляда, еще по-детски неумелого, чтобы прятаться, и озадаченно заметила, что на стол магов часто, хоть и незаметно, косится Александрит. «Это с ним встретилась взглядом Анитра, чего и смутилась?» Недоумевая, она снова взглянула на мальчишку-некроманта. «И что?» Тот снова улыбнулся ей и взглянул на Мику, потребовавшего от него внимания. «Почему Конор себя так странно ведет? И почему?» Вот чему Конор улыбался. Мальчишка хоть и мал для понимания такого, но был рад, что понял. А Нитра и изменение ее пространства, то есть ее будущего, причина в Александрите. «Кажется, девочке понравился парень-вампир». Некоторое время Селена удивлялась. Почему? Со своим проклятым увечьем, закрепляющим жуткий оскал, Александрит должен бы пугать. Но потом вспомнила. Как раз из-за этого шрама Анитра и начала смотреть на парня. Скорее всего, ее первый вдумчивый взгляд был в самом деле анализирующим. Девочка, как будущий профессионал, пыталась понять, как вылечить уродство вампира, еще не зная о магической природе его происхождения. А потом она, наверное, представила, каким было бы лицо старшего брата Берила «убери с него шрам». А Конор рад, потому что, наконец, выяснил причину, из-за которой, как приклеенный, ходил за Анитрой Полису. Он выяснил, почему ее личное пространство изменилось. И, наверное, теперь запомнил, что означает это изменение. Хм. Получается, он начинает на практике применять свои энциклопедические знания? После ужина Викар и Аздис, которые сегодня при виде вампира сидели как мыши, кажется, боялись, что Александрит начнет настаивать на соблюдении традиций. Вампир может сидеть только с равными себе. Даже после представления им парня вышли вместе с детьми в гостиную. Конор и Хельми быстро пододвинули свой стол к столу взрослых. Селена чуть не расхохоталась. Теперь Александрит сидел настороженно, как мышь, из-под лобья приглядываясь к дракону и старику-эльфу. Кажется, он ожидал какого-то ответного негодования на действия братства. Не дождался. Братство уселось на принесенные стулья. «Вторая волна обошла деревню», — мрачно сказал черный дракон. «У лесной изгороди осталось несколько гусеничников и мелочь вроде птиц и крабов» пока из худшего, что могу сообщить, речка, проходящая через деревню, затоптана гусеничниками. Отдельные ручьи еще пытаются пройти по прежнему руслу, но эти гусеничники катаются не останавливаясь. К утру мы можем остаться без воды в речке и без рыбы на столе. Зная, как Колор ценит рыбу на столе, Селена вспомнила дачный поселок в своем мире и спросила. Раньше я, конечно, таким не интересовалась, но а есть ли где-нибудь на нашей речке более-менее узкое место, чтобы устроить на ней запруду, построить плотину, и тогда будем с водой? Наши мальчики ловят рыбу у небольшой заводи, где обычно вода неплохо держится. И там такое место, что разлейся задержанная плотиной вода, она останется в определенных берегах. Я подумал об этом, сказал Колор. Как раз напротив теплой норы есть такое узкое место. И сейчас я рад, что деревенская речка протекает в довольно глубоком овраге. «Если вода останется, рыба будет плодиться в самом пруду». «Колин, ты что-то хочешь сказать?» Селена заметила необычное нетерпение мальчишки-оборотня, но поняла его застенчивость перед взрослыми и помогла ему напрямую, как хозяйка, разрешив говорить. Тем не менее все взрослые, особенно старый эльф и дракон, подняли брови что серьезного может сказать мальчишка оборотень на той стороне колин сглотнул от волнения мы однажды там бегали и видели в обрыве берега на той стороне есть ключ а если его сделать ну провести он беспомощно оглянулся на братство помогите кто нибудь объяснить понял сказал мирт «Я тоже видел этот ключ. Он маленький и течет таким образом, что его вода уходит в землю. Она там очень рыхлая. Можно сделать желоб для этой воды, чтобы она прямиком шла в запруду. Тогда у нас будет постоянное пополнение воды. И, мне кажется, ключи бьют и со дна. Вода в речке всегда холодная. Даже мальчишки-рыболовы побаиваются купаться. Мы позовем всех, кто может помочь с запрудой», – спокойно сказал Конор, внимательно всех слушавший. «Только нам нужен тот, кто будет командовать постройкой. То есть тот, кто умеет это делать». «Я умею», — тихонько сказал Вилмор. «Только боюсь, я не самый лучший помощник в этом деле». И он пожал плечами, оглянувшись на костыли. «А нам помощь не нужна», — вступил в разговор Джари. «Нам надо объяснить, что делать. А уж сделать мы сделаем». «Так, с речкой определились», — снова взяла в свои руки беседу Селена. «Теперь у меня вопрос. У нас есть мясо». Краем глаза увидела гордо улыбнувшегося Веткина, который всегда радовался богатым припасам. «И вообще, запас продуктов примерно на месяц у нас есть». С грустью вспомнилось кукурузное поле, на которое она так рассчитывала и которое наверняка в пыли растоптали машины, направлявшиеся к пригороду. И взбодрилась, вспомнив картошные поля, убранными из которых были только три или четыре по всей деревне. Но у меня одно впечатление, что мы и в самом деле собираемся, сложа руки, сидеть в блокаде. Или я становлюсь авантюристкой в полном значении этого слова, или я трезво смотрю на ситуацию. Разубедите меня, надо что-то делать с этой войной. — Леди Селена, вы предлагаете начать локальную войну против оставшихся вокруг деревни машин? — скептически спросил черный дракон силами детишек и нас, нескольких взрослых!» Немного подумав и обернувшись, девушка сказала. «Смысла нет. Веткин, что будешь делать, если водопровод в теплой норе даст течь? А ты будешь один в доме? Будешь протирать натекающие лужи воды?» «Что вы, леди Селена!» — обиделся домашний. «Ежели один в доме буду, течь заткну, а уж потом и воду с пола протру». — Метафору понял, — задумчиво сказал Колор. — Только вот беда. Деревня блокирована. Как быть с блокадой? Не пройти ведь. — Знаете, что меня бесит до сих пор? — хмуро спросила Селена. — Точнее, кто? — Ривер. «Этот тип, который заявляет, что он чего-то там мухлюет, с общим заклинанием для убийства всех машин. То и дело появляется в деревне, а потом преспокойно исчезает. Так вот, господа, для вас задачка. Придумайте мне, как последовать примеру Ривера». «И оказаться там, откуда приходят машины. А еще придумайте заклинание, которое взрывает огромные здания. Ривер хочет найти заклинание, снимающее с машин магию. Я кровожадна. Мне хочется своими руками взорвать завод или что там будет по производству таких вот машин». Конор слышал? «Это задачка и для братства. Вы на всякие...» Она хотела сказать пакости, но смягчила. «Проказы гораздо, так придумайте что-нибудь стоящее». «Вы, леди Селена, слишком хорошо о нас думаете!» Неохотно улыбнулся дракон. «Придумать выход в подпространство из блокированной деревни, да еще заклинание невероятной мощности!» «Дело хуже!» — хладнокровно откликнулась Селена. «Я не просто думаю о вас хорошо...» «Я еще и верю в вас, так что будьте добры». «Заклинание, вытащившее из машинного демона душу!» Рассеянно сказал Конор и скосился на дракона. «Если попробовать...» Он замолчал. Колор нахмурился, кажется, его тоже осенило. Зато Бернар оживился. «Трансформировать это заклинание будет очень интересно и даже в чем-то любопытно!» Он изучающе воззрился на мальчишку-некроманта. «Но первым делом – запруда», – железным тоном объявила Селена. На строительство запруды вышли все, кроме женщин и малышей. Чтобы те не болтались под ногами, с ними в теплой норе остались Селена и Аманда. Еще велели не приближаться к строительству запруды Викару. Все еще слишком слаб. Старший брат Берила, как ни странно, от работы тоже не отказался. Поэтому Селена воспользовалась его отсутствием. Она попросила Аманду некоторое время посидеть с остальными детьми, а сама затащила берила и малышей-оборотней на веранду, усадила на скамью вдоль стеклянной стены и допросила их всех насчет побега. Малыш-вампир сначала расплакался, малыши-оборотни упрямо насупились, но потом рассказали с помощью наводящих вопросов, конечно, что же произошло. Началось все с того, что малыши-оборотни, привезенные дедом в город, огляделись и сообразили. Городские оборотни, лодыри и плохие охотники. Они плохо чуют следы и плохо бегают. А еще в городе малышам не понравилось, что нет земли. Все спрятано под камнем, и семья деда мало гуляет. «От этого нюх портится», — объяснил один из малышей Вил. Двойняшек Селена друг от друга отличала с трудом, но сейчас она вспомнила, кто из них кто. «А мы нюхаем хорошо», — похвастался Тарма. «А почему вы сбежали?» — спросила Селена. «Что вам не понравилось дома?» Тет орет», — лаконично ответил Вил и замолчал. Поразмыслив, Селена сообразила. Под словом «орать» малыши имеют в виду командовать. Для них, непривычных к почти незнакомому огромному оборотню, три года для них маленьких, как целая жизнь. Такое командование стало невыносимым. В общем, ближе к ночи они сбежали из дедого дома Все спали, и спали очень крепко, по представлениям братишек. Малыши сумели открыть запоры на двери. В коридоре высотного дома перекинулись, причем прихватили в зубы одежку, сложенную узелками, и помчались на то место, где расстались с Берилом и его братом, когда их всей компанией приехавших и детей проводили до одного из входов в пригород. Берил сказал, что будет ждать их там. «Что?» Изумилась Селена, и малыши настороженно замолчали. «Вы хотите сказать, что Берил...» Она посмотрела на малыша-вампира, и тот отвел взгляд. «Так, не молчите. Мне надо знать все. Иначе...» Она хотела сказать, что иначе отправит их домой, но споткнулась. «Нечестно угрожать. Да и домой отправить проблематично, о чем малышня прекрасно знает». «Берил знал, где из города можно пройти в пригород», — признался Тарма. Ему Мика сказал. И тут Селена начала вспоминать. Когда детишек начали собирать, а потом отправлять, Мика то и дело подходил к Берелу. Селена думала, что он утешает малыша-вампира, будучи сам пусть и полукровкой, но вампиром. А оказывается, Мика объяснял дорогу. Ведь Мика часто раньше ходил в пригород, а значит, наверняка видел, откуда прикатывали, например, те же мотоциклисты, которые так жутко поступили с ним». «А как вы нашли тот вход-выход из города?» «По следам, конечно», — удивленно сказал Тарма. И снова хвастливо добавил. «Я же сказал, что у нас нюханье хорошее». Селена хотела поправить нюх, но пока не стала этого делать. «Вы что же, следы машины запомнили?» «Ну да», — закивал Вил, А потом подумал и сказал. «Дорогу лучше. Там сначала железным пахло, а потом вкусным. Потом пахло тряпками, в одном месте гнилым» потом пахло мекиными железками, а потом ужином. Мы пошли наоборот. Мысли дыбом. Но Селена постаралась вспомнить, что сегодня было самое ароматное на ужин. Ой, естественно, рыба. Не зря именно о ней заговорил Колор, и не зря именно по ней определились малыши-оборотни. Тряпки – это, наверное, магазин какой-нибудь. Впрочем, не об этом речь. Так, вы прибежали, и Берил уже стоял там. Ага, и мы побежали. «И не боялись?» «Берил боялся, а мы все слышали и не боялись». Тарма сморщил носишка. «Мы услышали бом-бома и спрятались. Потом убежали от ночного убийцы». «Это не ночной убийца был», – прошептал Берил. «Ну и что, светился?» – объяснил селени Вил. «Мы думали, ночной убийца, а утром услышали Мику. Берил услышал. Мика нам говорил и говорил, как бежать». Содрогнувшись от запоздалого страха, Селена сообразила, кто светился. Машина, похожая на текучее, живое серебро. Потом девушка представила, как малышня бежит сначала по ночному городу, прячась от любого движения, потом по пригороду, старательно вслушиваясь во все страшные звуки, чтобы успеть спрятаться. И то и дело переводила дух, словно бежали не малыши, а она сама. Вот эти, которые головой до столешницы не достают. Наверняка потому, что голодали у Стефана. Эти, которым еще и семьи нет. И бежали по ночному пригороду. Может, она не учитывает, что главными в этой троице были малыши-оборотни, а они взрослеют быстрее? И еще одно понимание. На прогулку в лес Мика прибежал последним. Значит, он сидел у пригородной изгороди, направляя берело? А потом мы как побежали по полю? Тарма захлопал глазами. Думали, за нами бум-бум гонится. А когда у речки были, Берил сказал, что это его брат. «Ладно, оставим. Дальнейшее понятно». И Селена взглянула на малыша-вампира. «Я понимаю, почему сбежали Вил и Тарма. Но почему ты сбежал от брата?» Беловолосый малыш посмотрел на нее странным взглядом, будто думая, можно ли говорить. Чисто серые глаза внезапно снова налились слезами. Берил сполз со скамейки, подошел к девушке и, уткнувшись в ее колени, зарыдал. Перепуганная Селена подхватила его подмышки и усадила на колени, принялась раскачиваться, в надежде, что поможет утишить таким образом громадное горе, от которого в голос плакал Берил. — Берил, пожалуйста, не плачь, маленький, ничего не бойся, теперь все позади. — А ты бедя не отдашь ему? — прорыдал малыш-вампир скрепившиеся, чувствуя себя взрослыми после рассказа, напугавшего Селену, они это видели, малыши-оборотни после этого вопроса Берила подхватили великий рев друга. Пришлось не только уговаривать прекратить вселенский потоп, но и обещать не отдавать Берила брату, что было делом легким. Селена как-то не представляла, когда именно Александрит сумеет вернуться в город. Виллы Тармы утешать уговаривать Берила не смогли, скулили только, сочувствуя его беде. Наконец, когда слезы закончились и остался только насморк и вспухшая от плача веки, Берил, заикаясь, длинно вздохнул и сказал. «Он сказал, что не хочет умирать один». И замолчал. Селена тоже молчала, прижимая его к себе и гладя по белокурой голове. Кажется, малыш-вампир неправильно понял слова старшего брата. Тот не хотел умирать в одиночестве, а малыш решил, что придется умирать вместе». И это после свободы в деревне, после роскошного общения с другими детьми, общения, безопасного во всех смыслах. Можно играть, не опасаясь, что тебя убьют в первую же минуту игры. Можно играть с такими же детьми, как ты сам, разве что отличающимися внешними признаками. Да и то не всегда. Малыши-то оборотни редко во время игры перекидывались. «А кроме брата у вас есть родственники?» – осторожно спросила Селена. «Нет». Берилл Горис шмыгнул и добавил. Я последний». «Не говори так», — строго сказала Селена. «У тебя есть Александрит». «Он сказал, что все равно умрет, а потом я». Брат говорил еще что-нибудь? Селена чувствовала себя крайне неловко, расспрашивая Берила. Но ей нужно было знать, к чему быть готовой, расспрашивая потом Александрита. «Он много говорил», — уже угрюмо сказал Берил. «Очень много. Ходил, ходил, туда-сюда, говорил, говорил». А я все ждал, когда он спать ляжет, а он не ложился и все говорил, что это здорово, что я нашелся. Наверное, Александрит был очень одинок и в самом деле радовался, когда нашел братишку. Только радовался, как приговоренный в камере одиночке, которому приходится ожидать смерти в молчании. Как существо, которому теперь есть с кем поделиться адски страшными для него мыслями и неминуемой смерти». Он не обращал внимания на то, что братишка слишком мал, чтобы понять его. Главное, выговориться перед тем, кто хотя бы вынужден выслушать его. А малыш, наверное, сидел и думал только о своем, о побеге, о том, что может опоздать к месту встречи с друзьями-оборотнями. Селена слегка отодвинула Берила от себя, чтобы заглянуть в его глаза. — Я думаю, что твой старший брат прав. Сказала она, стараясь исправить ошибку безжалостного по определенной причине Александрита. «Ему здорово повезло, что ты нашелся. Если бы ты не нашелся, он бы здесь не очутился. А ведь здесь здорово. Как ты думаешь, Берил?» Он покивал, вздыхая после плача, и она поставила его на ноги, чтобы он подошел к друзьям по жизни в деревне, а теперь и по побегу. Те его схватили за руки и потащили к двери веранды. На пороге оглянулись. «Идите», — сказала Селена, и троица помчалась так, что аж пятки засверкали. Девушка встала, посмотреть, куда первым делом намылились беглецы, и тихонько хмыкнула, конечно, в закуток Кама, и уже через секунду обеспокоенно подумала, а ведь Александрит еще не знает, что его братишка частенько бывает у мальчишки-тролля. Надо бы придумать заранее, как предотвратить конфликт, если из-за Кама парень-вампир встанет в позу. Со строительства запруды народ вернулся домой поздно, после захода солнца. Когда все разошлись по комнатам, Селена обнаружила, что нигде не может найти старшего брата Берила. Дошла вместе с Джарри до гостевого дома. В комнате Александрита пусто. Переглянувшись, оба поспешили к теплой норе. Нашли вампира в гостиной. Он сел в кресло, стоящее в дальнем углу большой комнаты, в темноте, и, кажется, собирался в нем спать. «Что происходит, Александрит?» Тихо спросила Селена, держа в ладони магический огонек. «В том доме я снова чувствую себя». Он запнулся, но девушка поняла, одиноким. «А здесь мне как-то теплей». Джаря, у нас ведь комната Сильвестра не занята», напомнила девушка. «Александрит, вставайте, мы проводим вас туда. Будете на одном этаже с детьми».